Глава вторая. «Студентка, куда направляетесь? Уже поздно!» Я обернулась, выдавила улыбку. «Я ненадолго. Мне только уточнить одну деталь по дополнительному заданию». «А, Раяна! Ладно, идите, только учтите, что скоро ворота закроются». «Успею!» Я припустила вперед. «На ночь у каждого факультета ворота закрываются». Ночью преподаватели предпочитают спать, а не следить за тем, чтобы никто никого не покалечил. Нет, конечно, серьезные стычки случаются не так часто, но студенты – народ безбашенный. Столько случаев было, когда кто-то неудачно решал подшутить. А чужие факультеты опаснее вдвойне. У магов воды утонуть можно, наверное, если очень постараться. У огненных обжечься – а у магов ветра свалится с огромной высоты. Последнее я собиралась проверить лично на себе. Прошла еще немного по дороге и нырнула под прикрытие ближайших кустов. Подожду здесь, пока студенты не угомонятся. Кто-то еще возвращается с ужина, другие с гулянок и посиделок у друзей из других факультетов. А мне нужно было проникнуть сюда до закрытия ворот». Дальше только ждать, пока все не разойдутся. Потом можно будет действовать. Не то чтобы у нас такой уж строгий комендантский час, но с 11 вечера рекомендуется выдвигаться в сторону своего общежития. После 12 и вовсе не стоит его покидать. В императорской академии старательно поддерживают правила приличий. Но получается, конечно, не всегда. Чтобы скрасить ожидания, я взяла с собой учебник. Как же хочется, чтобы теория мне, наконец, пригодилась. Ходить на занятия вместе со всеми, применять теоретические знания на практике, обращаться к магии снова и снова. Почему одним дано, а другим нет? Я всегда верила, что мне тоже дано, что есть дар какой-то из стихий, даже если не к ветру. И была счастлива, когда прошла вступительное испытание». Прикрыла глаза, ненадолго погружаясь в воспоминания. Ничего сложного. Абитуриента приходит в академию с еще не раскрытой магией. Всех желающих, независимо от статуса, допускают к испытанию. Более того, важно скрыть свой статус, поэтому на входе всем выдаются балахоны. Они скрывают одежду, делают равными всех. Сильная магия может пробудиться в ком угодно, независимо от происхождения и наследия предков. Хотя некоторые утверждают, что наследственность имеет большое значение. У аристократичных семей, которые старательно подбирают в пару своим детям одаренных магов, как правило, рождаются еще более сильные маги. Но исключения, когда сильный дар проявляется в семье, где за чистотой крови не следят, случаются нередко – и какая-нибудь селянка может оказаться намного одареннее старательно выводимого поколения за поколением аристократа. Помню, как вошла в зал, подрагивая от волнения. В зале никого, кроме меня, больше не было. Убранство поразило своей красотой. Молочно-белые стены, украшенные золотистой лепниной. Цветная мозаика в арочных окнах. Высоченные потолки. Ничего лишнего. Только постамент посреди зала. На постаменте шар. Я взволнованно приблизилась. Нужно было всего лишь к нему прикоснуться. Несколько минут я стояла перед шаром, не решаясь это сделать. Предвкушала. Боялась. Шар должен был показать потенциал еще не раскрывшейся магии. Не саму магию, которой я смогла бы управлять, а силу дара. Я ни капли не сомневалась в том, что магия есть. Но какая? Насколько она будет сильна? Задержала дыхание, прикоснулась. Вздрогнула от укола в палец, но руку не отдернула. Капелька крови выступила на поверхность шара и тут же просочилась внутрь, упала в молочно-белый туман. Несколько секунд моя кровь смешивалась с туманом внутри шара, а потом яркий... Ослепительный свет хлынул во все стороны. Я отшатнулась и прикрыла лицо рукой, но все равно поглядывала, восхищенно, недоверчиво на этот удивительно мощный поток. Почти сразу в зал вбежала приемная комиссия. На какое-то время вступительные испытания приостановили, а меня, ошеломленную и счастливую, увели в кабинет, чтобы побеседовать. «Говорили, что у меня потрясающий потенциал», что я стану выдающимся магом. Все пытались разузнать имя моего рода, но первокурсник имеет право назвать только собственное имя, чем я и воспользовалась. Окончательно отделаться от вопросов помогла магистр магии воды, напомнившая остальным, что сильный дар может быть не только в аристократической семье. Я была так счастлива, а потом так ждала, так надеялась, Продолжаю надеяться до сих пор. Сделаю все возможное, чтобы заполучить магию. Два часа я просидела за чтением. Когда студенты разошлись и перестали появляться на дорожке, убрала учебник в сумку, застегнула и осторожно высунулась. Собиралась уже выбраться из-за кустов, когда вдруг услышала шум, испуганно нырнула обратно. Со стороны ворот раздался смех. «Я же говорил, что мы проберемся!» «Никто ничего не узнает!» Голос прозвучал с гордостью. Знакомый мужской голос. За ним последовал женский смех. «Ты такой талантливый!» «То ли еще будет!» Сквозь просветы между ветвями и листьями увидела парочку. Они шли по дорожке, обнимаясь. Незнакомая девушка из огненных. Из Зайлан маг ветра, с которым мы познакомились в один из первых дней в академии. Это с ним я впервые поцеловалась. Это с ним мне было весело, хорошо и надежно. Как выяснилось, ощущение надежности бывает обманчиво. Зайлан отстранился сразу же, как стало понятно, что магия во мне раскрываться не собирается. Я закусила губу, напряженно наблюдая за парочкой. Хотела бы закрыть глаза, но это было страшно. Как можно не видеть, не контролировать, а вдруг меня обнаружат? Тогда от идеи добраться до утеса придется отказаться. Как назло, они остановились, перебрасываясь всякими глупостями, принялись самозабвенно целоваться. А я кусала губы и сжимала кулаки. Вот гад, обещал, что будет любить меня всегда, что мы всю учебу пройдем вместе и после академии тоже не расстанемся. А сам бросил, как только понял, что вряд ли из меня получится выгодная партия. И нашел себе другую. Теперь ведь ей говорит то же самое. Я уже давно поняла, что это никакая не любовь. И все равно обидно. Как же обидно. Но может быть даже хорошо, что я так быстро узнала, насколько он лицемерен. Гораздо хуже было бы, если бы мы с Зайланом продолжали встречаться. Я бы все равно узнала, какой он на самом деле. Только позже могло бы оказаться намного больнее. И все же так хочется сейчас отломить ветку от куста и с размаху заехать по наглой самодовольной физиономии. С трудом дождалась, пока эти двое уйдут. Направились они, судя по всему, к комнате Зайлана. Мы еще встречались, когда в нем раскрылась магия ветра. Он, конечно, пригласил в гости показать, какую шикарную комнату ему выделили. Предлагала остаться на ночь, но я отказалась. Наконец, убедившись, что никого поблизости нет, выбралась из кустов и накинула на голову капюшон. «Хорошо, что в темноте мой серый плащ можно спутать с белым, цветом магов ветра. Вряд ли кто станет присматриваться и выискивать отличия, даже если заметят меня. Подумаешь, студентка припозднилась. Не единственная, как выяснилось». Я зашагала по дорожке вверх. Впереди меня ждал горный серпантин. Неровная, каменистая дорога, которой пользуются только гости или особо извращенные любители спортивных нагрузок. По краям дороги огромные валуны, кусты и деревья, а чуть выше появляются башни. На каждом уровне по две-три башни общежития для магов ветра. У кого-то еще горит свет, у кого-то уже нет. К счастью, окна башен – Не единственное освещение. Вдоль всей дороги развешаны магические огни. Белые, потому как из магии ветра сотканы. Поднимаюсь по серпантину. Не страшно, совсем нет. Отсюда сложно упасть. А вот дальше без магии ветра становится сложнее. Стараюсь держаться подальше от окон, чтобы никому не попасться на глаза. Поднимаюсь все выше и выше. Один поворот за другим. Уровень за уровнем, словно этажи одной гигантской башни. Может быть, даже хорошо, что за светом огоньков на краю дороги ничего не видно. Ни высоты, ни подножия горы. Но я никогда не боялась высоты и с детства мечтала о ветре. А сейчас с наслаждением отмечаю, как постепенно он становится сильнее. Дальше приходится карабкаться по скоплению валунов магом ветра дорога не нужна. Пару раз срываюсь, обламываю ногти до крови, но вовремя возвращаю себе равновесие. Выше, выше, мне нужно на самую вершину утеса. Наверное, я все же недостаточно хорошо натренирована. Физические тренировки у нас тоже есть, но дыхание сбивается, вырывается с хрипами. Как же тяжело взбираться наверх. Я все равно не сдаюсь. У меня слишком важная цель – И, наконец, последний рывок. Я на плато. Сильный порыв ветра чуть не сбивает с ног. Пошатываюсь, переступаю с ноги на ногу, стряхиваю с лба под тыльной стороной ладони. Как же я устала. Нужно отдохнуть. Совсем чуть-чуть отдохнуть, прежде чем начинать. Держусь подальше от опасного края, устраиваюсь прямо на сумке. Вода из заранее заготовленной фляжки помогает прийти в себя еще чуть-чуть посидеть, собраться с силами и совершить очередной рывок. Постепенно дыхание приходит в норму. Сердце все равно колотится чаще, чем обычно. Поднимаюсь, потому что пора начинать. Раздеваться на холодном ветру – это какое-то безумие, но духи неразрывно связаны с природой. Одежда отрывает нас от природы – Чтобы разговаривать с духами, нужно слиться с природой. Никакая одежда помешать не должна. Торопливо избавляюсь от нее. Тут же начинаю постукивать зубами. Подпрыгиваю в такт, чтобы и ступни не заледенели. Эти правила с голыми танцами начинают слегка бесить. Но чего только не сделаешь, чтобы заполучить желанную магию. Или хотя бы за призрачный шанс ее получить». Сильные порывы ветра хлещут по щекам. Волосы превращаются в плети, но волосы должны быть распущены. Распущенные волосы – свобода и единение с природой. Сколько же условностей! Пытаюсь от них отстраниться, сосредоточиться, не трястись слишком сильно. Удары ветра один за другим почти сбивают с ног. Нельзя больше медлить. Начинаю танец. Совсем не уверенно, как в поле накануне. Недовольный ветер набрасывается, мешает, но я продолжаю танец, пытаюсь поймать ритуальный ритм. Я ведь люблю ветер, люблю, чувствую его потоки, парю на этих потоках. Они больше не сбивают, не пытаются ударить, теперь они направляют. Прогнуться, наклониться, следовать за движениями ветра, и холод уходит». Остается только наслаждение от танца, от единения с природой. У меня получается. И дух должен откликнуться. Неужели никто не заинтересуется танцем на высоком горном плато? Еще один шаг. Поворот. Порыв ветра подталкивает, следуя за ним. Глаза закрыты. Зря. Потому что под ногой вдруг исчезает опора. Я сама не заметила, как подобралась к краю утеса. Распахнула глаза, испуганно взмахнула руками. Секунда, вторая. Сердце ухнуло куда-то вниз, но мне удалось восстановить равновесие. Отступила, с облегчением вздохнула. Еще бы чуть-чуть. Додумать мысль не успела. Ветер плетью хлестнул по ногам. За спиной послышался тонкий смех. Затем толчок. С диким криком я сорвалась вниз. Страх наполнил меня до краев и вырвался на свободу огненным потоком. Вокруг меня забился целый фейерверк из огненных шаров. Я молотила по воздуху руками и ногами. С них срывался огонь. Из груди он тоже вырывался. Повсюду был огонь, наполнял пространство. К огненной какафонии примешались нити ветра. Кажется, они тоже вырывались из моего тела, А в голове одно за другим всплывали воспоминания. Танец в поле, трое магов, огонь, ветер и ночь. Разговор, два поцелуя. Я обрела магию, все-таки обрела. Но это меня не спасло. Задержавшись в воздухе всего лишь на несколько секунд, я снова рухнула вниз, срываясь в черную, беспросветную пучину. «Как же глупо будет погибнуть вот так!» когда почти добилась желаемого. Внезапно что-то меня подхватило. Или кто-то. Мое лицо уткнулось чью-то грудь, нас обоих тряхнуло, пару раз мотнуло из стороны в сторону. А потом мы рухнули в воду. Мощная волна обрушилась на нас. Наверное, она могла размазать нас о скалу или швырнуть на острые камни. Но разноцветные капли чужой магии устремились в разные стороны волна застыла не добравшись до нас сильные руки рывком вытащили меня на берег. я упала на камни уже не такие острые закашлялась потому как пару глотков все же успела сделать подняла голову и сквозь наплывающие разноцветные круги рассмотрела своего спасителя ты прохрипела я потрясенно я видела его Почти год назад, когда пыталась добраться до академии и попала в серьезные неприятности, тогда он тоже появился вовремя и спас мою жизнь. Даже магию для этого применять не пришлось. Теперь применил. Нечто незнакомое и совершенно непонятное, разноцветные капли, перетекающие в воздухе словно ртуть. Я сидела на берегу и смотрела на него снизу вверх, а он возвышался надо мной. Непонятный плащ, как будто черный, но отливающий неясными подвижными отблесками, закрывал фигуру. Наброшенный на голову капюшон скрывал лицо. Его всего как будто не касался ветер. И вода тоже не касалась. Волны били за его спиной, но не достигали. Этот мужчина как будто стал для них преградой. «Кто ты?» «Неважно. Ты снова спас меня. Спасибо. Я...» Я просто очень хотела магию. Опомнившись, я попыталась отползти за валун, потому как с горы свалилось голое, и в воздухе кувыркалось голое, и в объятиях этого незнакомца, не в первый раз спасшего меня. «Ты совершила ошибку», — он качнул головой. Еще несколько секунд мы смотрели друг на друга, а потом издалека послышались крики. «Он должен быть здесь!» Студент должен быть где-то здесь. Я видел вспышки огня над самым утесом. Я вздрогнула. Взмах плаща и незнакомец исчез. Как будто страницу перевернул. И на следующей странице его уже не было. Вдали показались огни. Вскоре за огнями последовали сами маги. Они спускались к берегу на потоках ветра и воды. Одни помогали тем, чья стихия в данном случае была бесполезна. «Жив, он жив!» «Да это же не он, это она, студентка!» «Раяна, вы?» – поразился ректор. Я спряталась от них за валунами. Ко мне направилось сразу четверо. Двое магов ветра, один маг воды и ректор, маг молний. Факультет ветра расположен у подножия горы на самой горе, а вот утес нависает над морем, И небольшой кусочек моря тоже относится к Академии. Если бы не относился, магическая защита остановила бы меня еще на утесе и не позволила с него свалиться. Но когда-то маги воды настояли на том, что кусочек моря им тоже нужен для преподавания. А вот попасть сюда можно только при помощи магии ветра или воды. Но, кажется, никто до меня не оказывался здесь, свалившись с самой высокой точки горы». «Давайте мы вам помо...» «Не подходите!» Мак отшатнулся. «Она ударилась головой?» Он недоуменно посмотрел на ректора. «Я не ударилась, я голая!» Ректор только вздохнул. Мак воды, единственная женщина в компании, сняла с себя плащ и протянула мне. «Спасибо!» Поблагодарила я, торопливо кутаясь в плащ. «Только сейчас заметила, как дико замерзла. Зуб на зуб не попадает. Сначала танцевала на ветру, потом в воде успела искупаться. Это только незнакомец, меня спасший, ни капли не промок». «Но как вы здесь?» – удивился маг ветра. «Наверное, магию смогла применить», – перебил его второй. «Похоже, преподаватели со старших курсов. Или, может, практику преподают. Кроме ректора, я никого из них не знаю». «Мы же чувствовали магию огня», – удивился ректор. «Магия ветра тоже была, только не такая яркая. Возможно, мы просто не смогли все почувствовать издалека», — возразил маг ветра. «Может, пора вытащить девушку отсюда? Она вся дрожит», — напомнила маг воды. Она шагнула ко мне, протянула руку, помогая подняться. «Спасибо», — повторила я, принимая помощь, «потому как чувствовала, что сама на ногах не устаю». «Ко мне в кабинет», — опомнился ректор. «Во всем разберемся у меня в кабинете». «Вы предлагаете вести студентку к вам в кабинет в таком виде?» – издевательски уточнила маг воды. «Ах да, но разговор нельзя откладывать до утра. Слишком важное событие. Нужно во всем разобраться». «Увы, но разговор пришлось отложить до утра. Пока поднимались на потоках ветра, у меня начался жар. Дрожь усилилась». Цветных кругов перед глазами стало еще больше, так что отвели меня не в кабинет к ректору, а в лечебный корпус. Дежурная магистра отчитала сразу всех вместе с ректором и вытолкала посторонних, припечатав их возмущенным, до да чего девочку довели!» Все, что происходило дальше, запомнилось плохо. Кажется, в меня влили какое-то лекарство и уложили на кровать. Уже засыпая, а скорее теряя сознание, Я улыбнулась. Все получилось. Не в этот раз, а еще прошлой ночью. Теперь у меня есть сразу два дара. Магия ветра и магия огня. Теперь все будет хорошо. Я все же заболела. Утром магистр стихии жизни просканировала мое состояние и заявила, что к себе меня не отпустит. Сама она куда-то ушла. Зато вскоре заявился студент тоже с факультета жизни и протянул мне кружку с отваром. Магистр Мирелла велела тебе передать. Поможет скорее выздороветь. Я так серьезно больна? Потому что на самом деле странно. Обычная простуда лечится легко. Магистру только пальцами щелкнуть. Да и с воспалением легких она разберется. Хотя настолько плохо, я себя тоже не чувствую. Кашель, насморк, легкое недомогание. Зачем нужны какие-то отвары? Это тебе объяснит магистр. Как я понял, все дело из-за недавно открывшейся магии. Не хотят сбить процесс. Понятно. Спасибо. Пока я пила отвар, довольно кислый, но хотя бы не слишком противный. В дверь постучали. Раяна, спишь? Шепотом спросила Альда. Не сплю, заходи. Меня разместили в обычной палате на двоих, но вторая койка на данный момент пустовала. Альда открыла дверь, заглянула. Заметив, что я не одна выпрямилась, прошествовала к моей кровати, мельком бросив взгляд на парня. Она-то мельком на него посмотрела, а парень покраснел и не сводил с моей подруги восторженного взгляда. Альда красавица. На нее часто так реагируют. Тонкая, гибкая, как и все эльвары. Она идет, а кажется, будто танцует. Вот у кого действительно не возникнет проблем с привлечением духа. Светлая кожа искрится, как будто посыпана серебристой крошкой. И кажется немного прозрачной, а сквозь нее пробивается внутренний свет. Мягкий, жемчужный. Необычные нежно-сиреневые волосы довершают картину. Фиалковые глаза и вовсе сказочные. А вот ростом, в отличие от большинства эльваров, она отличается. Совсем невысокая, но от того еще более изящная. Хрупкая только на вид характеру моей подруги стальной и если решила какого-то парня заполучить проверить его силы в снятии заклинания верности, то никуда этому парню не деться но видимо несчастного студента с факультета жизни она сочла слишком хлипким для такой серьезной задачи что произошло спросила альда учителя сказали что ты в лечебном корпусе, но больше ничего не объяснили «Я с трудом дождалась конца пары и рванула к тебе. Так что стряслось?» Я улыбнулась, вытянула руку перед собой ладонью вверх, сконцентрировалась и... Ничего не произошло. «Ты что делаешь?» – удивилась Альда. «Творю магию», – сказала я снова сосредотачиваясь. «Ну же, давай, огонечек-огонек. Может, ветер?» «Тоже нет». «А так хотелось сразу продемонстрировать!» «Магию у тебя все-таки получилось!» Альда воскликнула так громко, что парень, до этого благоговейно взиравший на нее, дернулся и вернулся в наш мир. Растерянно повертев головой из стороны в сторону, поспешил сбежать из палаты. И хорошо, лишние уши нам не нужны. Получилось! Полный рассказ я решила оставить до возвращения в комнату, Мало ли кто посторонний услышит. А сейчас пересказала последние события. Танец на утесе. Падение. И снова тайна. О странном незнакомце, который спасает меня уже не в первый раз, не говорила никому. Совсем никому. Никогда. Почему-то это казалось важным чем-то лично моим. И, конечно, необъяснимым. Не представляю, какой стихией он управляет. И стихии ли... «Кажется, в последний момент я поддержала себя ветром. Это помогло не разбиться. На берег выплыло чудом». «Ну ты даешь!» – выпалила подруга потрясенно, опускаясь на стул рядом с кроватью. «Вот это приключение! И ради магии ты чуть себя не угробила!» «А каково, думаешь, каждый день смотреть, как другие используют магию? Изучают, тренируются». Все вокруг владеют магией, кроме меня. Конечно, я тоже хотела ее получить. Конечно, готова была рисковать. Но с утеса я сама не прыгала. Это вышло случайно. Я помню смех за спиной и толчок. Меня толкнули. Какой-то гад пытался меня убить. Но об этом тоже расскажу в своей комнате. «Ты сумасшедшая!» Подруга покачала головой. Я только плечами пожала, на это мне сказать нечего. Да, сумасшедшая, слишком сильно хотела магию, слишком сильно не хотела возвращаться. А мне пришлось бы вернуться, если бы из академии погнали. Значит, ветер и огонь. Но огонь откуда? Ты же танцевала на вершине утеса, там мог быть только ветер. Возможно, еще дух ночи? О да, ночь, только не дух». Совсем другой представитель стихии. «Или ты подожгла утес перед тем, как танцевать?» Я не удержалась от смешка. Было бы забавно, если б я решила поджечь утес. Врать совсем не хотелось. Ответила осторожно. «Сегодня ко мне придет ректор. Попробуем во всем разобраться». «Ну что ж, хорошо. Держи меня в курсе», — подруга поднялась. «После пар еще заскочу. Тебе что-нибудь принести?» Учебники, тетради, но я надеюсь, что меня скоро отпустят, может быть, уже сегодня. Чувствую себя вполне терпимо. Выздоравливай, а я побежала. После того, что я устроила ночью, ректор зайдет обязательно. Вот только как объяснить стихию огня? но утюся дух огня никак появиться не мог. Пока ждала магистра Вардена или хоть кого-нибудь, кто скажет, могу я идти или нет, размышляла. Прокручивала в голове воспоминания о предыдущей ночи. «Кто бы мог подумать, у меня получилось. Совершенно безумная затея, но она сработала. Не так, как я ожидала, но результат — это самое главное. Утомительная тяжесть, напряжение, переживания, все, что терзало меня последние несколько месяцев из-за отсутствия магии, разом ушло, растворилось, исчезло». Впереди освоение стихии огня и ветра. Конечно, понадобится время, чтобы наверстать. Теория одно. Как выяснилось на практике, я не смогла даже просто призвать ни огонь, ни ветер. А когда падала с утеса, все само собой получилось. И еще получится. Обязательно. Главное, что теперь магия есть. Как я ее получила? Это, конечно, невероятно. Всего лишь поцелуй. До сих пор не верится. Даже после того, как призвала стихии, трудно поверить. Магия передается через поцелуи? Смешно. Магия не передается от студента к студенту. Страшно представить, какой бардак творился бы в Академии, будь это правдой. От полноценного мага к другому магу тоже не передается. Не через поцелуи точно. Но, возможно, дело в том, кто повстречался мне ночью. Что-то подсказывает мне, что это совсем необычные маги. А еще есть ступени. Студенты заканчивают обучение с седьмой ступенью, самой низшей. А даренные, особо отличившиеся, успевают получить шестую, в крайнем случае пятую. Некий уникум закончил академию на четвертой ступени, но он такой один. Чтобы подняться еще выше, требуется немало упорного труда. Ступень – Это не только мастерство, но и сила. С опытом приходит сила. До определенного уровня можно натренироваться, расширить возможности. Опять же, у всех есть свой предел. Мало кто способен добраться до второй ступени. Большинство останавливается на третьей, несмотря на все старания. А первая ступень. Таких магов всего с пару десятков на весь мир. И ничего удивительного, если у них есть свои секреты. Конечно, есть магия, которая остальным и не снилась. Может, именно маги первой ступени навестили меня ночью? Наверное, они могли бы совершить невозможное. Как бы то ни было, о ночной встрече я не хочу рассказывать. Слишком опасная информация. И трудно предсказать, как к этому могут отнестись посторонние. Те трое сказали что у меня не должно быть магии. Но ведь этого не знает никто. На вступительном испытании артефакт показал такой потенциал, что я поверила, со временем смогу дойти до первой ступени. Возможно, произошел какой-то сбой. Теперь сложно сказать, но никто в академии не знает, что во мне не было магии и не узнает. А значит, и огонь объяснять не придется. Кажется, я все придумала». Ректор пришел через пару часов, когда я от безделья готова была уже на стену лезть. Ненавижу такое состояние. Вроде бы не так все плохо, чтобы спать, но и заняться чем-то сложно. Вот так я себя чувствовала. Только плюсом ко всему заняться в принципе было нечем. Но, может, если бы не было слабости, хотя бы сходила к себе за учебниками. «Студент Караяна, как себя чувствуете?» – бодро спросил ректор. «Терпимо, магистр Варден!» – откликнулась я. «Ничего, Мирелла сказала, что еще пару отваров, и можно будет вас отпускать. Поправитесь быстро, это обычная простуда. По крайней мере, своевременное лечение помогло избежать серьезных последствий. Но магическое вмешательство сейчас ни к чему. У вас едва раскрылась магия». И не удержался от восклицания. «Невероятно!» «Позднее раскрытие!» Тут же вставила я, направляя по ложному пути. «Оно самое!» Магистр Варден недоверчиво качнул головой. «В позднее раскрытие и вправду проще поверить, чем в помощь духов. Тем более, как мне сказали высшие маги, духи помочь не могли. Моя затея с самого начала была безнадежна. Только результат — вот что в действительности важно». Я с трудом удержалась, чтобы не расплыться в идиотской улыбке. У меня есть магия. Это так прекрасно. Вы уникальны, Раяна. Сначала удивили всех нас на вступительном испытании. С тем потенциалом, который мы увидели, можно добиться невероятных высот. Никто уже не верил, что магия раскроется. И все же это произошло. Поздравляю, студентка. Спасибо, магистр. Я улыбнулась. А вот насчет потенциала я бы не была так уверена. Если магии до этого не было, теперь невозможно предсказать, сколько я получила и каким количеством смогу управлять. Это все придется выяснять опытным путем. Но я не остановлюсь. Пока есть куда идти, не остановлюсь. — Вижу, вы счастливы. Ректор тоже улыбнулся и тут же посерьезнел. — Но вынужден требовать. Объясните, что вы делали ночью на утесе. Вы могли погибнуть, Рояна. — Могла. Трудно изображать чувство вины, когда внутри все искрится и бурлит от счастливого осознания. Но я очень хотела магию. Раз она не раскрывалась, я решила ее пробудить. Значит, вы надеялись на помощь духа? Вы ведь не собирались прыгать с утеса? Конечно, не собиралась. Улыбаться резко расхотелось. Меня пытались убить. Что? О чем вы? Я танцевала, увлеклась. Но я все же не идиотка. Меня подтолкнули в спину. Столкнули с утеса. Я слышала смех. Смех? Полагаете, на утесе был кто-то помимо вас? Полагаю, да. Вам не могло это показаться? Увлеченность ритуальным танцем может приводить <связь> к неожиданным результатам. Я была в здравом уме, магистр Варден. И уверяю вас, больше необходимого рисковать не собиралась. Что ж, я разузнаю. Мы проведем расследование. А пока отдыхайте, Раяна, и ни о чем не беспокойтесь. После выздоровления, полагаю, уже с завтрашнего дня вам предстоит много работать. Чуть позже составим новое индивидуальное расписание. После ухода ректора я уже не чувствовала себя такой счастливой. Да, у меня есть магия, но еще есть уверенность. Я не сама свалилась с утеса. Меня столкнули.